Плацдарм. Глава 5, в которой мы посещаем город-герой Линчопинг, чтобы понять, как живут победители мусора. Во всех скандинавских странах проблемы управления отходами решаются почти с одинаковой эффективностью, но слава победителя мусора почему-то прочно закрепилась только за одной из них. Если вы захотите разобраться в лучших мировых практиках обращения с отходами, рано или поздно вас обязательно отправят в Швецию. Может быть, потому что шведы, очевидно, гордятся своим вниманием к проблеме ресурсов и экологии. И хотя, обсуждая теорию и практику мусоросжигания, я уже говорила о шведском опыте, сейчас мне хотелось бы закрепить пройденный материал. Перед вами анатомия и физиология одного шведского муниципалитета.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 Если сочтут нужным, ведут свой местный налог, придумают, как подключить к проблеме бизнес, обсудят идеи с населением и не будут клянчить подсказок и помощи сверху. Еще в 1990-е годы Швеция вывозила на свалки довольно много мусора. Центральная власть отреагировала на проблему каскадом запретительных драконовских мер. В 2000 году появился налог на захоронение отходов для муниципалитетов. В 2002 запретили отправлять на свалки мусор, который можно сжечь, а в 2005 под такой запрет попали и пищевые отходы. Штрафами и запретами власти Швеции, как ни парадоксально, наделили мусор новой ценностью, насильно превратили отходы в ресурс, потому что закапывать банановую кожуру и дырявые ботинки за тысячу крон слишком дорогое удовольствие. В результате муниципалитеты задумались об альтернативах, как избавиться от мусора дешевле и с большей пользой. Не маленькая такая компания. Линчопинг — один из многих чопингов, то есть городков Швеции. Небольшой благопристойный городок с большим готическим собором на центральной площади. Из развлечений — музей ВВС Швеции и фермерская ярмарка выходного дня. Линчопинг вместе с остальной Швецией идет в ногу с повальной модой на бережное отношение к ресурсам, если вообще не задает тон. Здесь можно закупиться в популярной сети шведских секонд-хендов «Мирорна», где вместо тяжелого духа бедности – винтажное кокетство, а будущие новые хозяева относятся к поиску интересных вещичек, как к приключению или грибной охоте. Здесь давно привыкли не покупать лыжи или велосипед, если их можно взять на прокат. Здесь запросто меняются свитерами, шапками и пальто. В общем, сознательно отказываются от понтов и стяжательства. Все, что жителям не удалось запустить на круг повторного использования, забирает компания «Текниска Варкин». В Линчопинге действует одна из самых популярных коммунальных схем в духе крепкого шведского социализма. Предметы и субстанции, которым не повезло реинкарнировать подобно пластиковой бутылке, ожидают своей участи в обычных городских мусорных баках. «Текниска Варкин» этот мусор забирает, сортирует и использует на благо населения. С 1921 года компания принадлежит муниципалитету. Под неприметным, обыкновенным, как дневной свет, названием «технические работы» в Линчопинге действует внушительный коммунальный холдинг, без которого город мгновенно будет парализован. Трудно сказать, чем Текнис Коваркин не занимается. В ее ведении водоснабжение и сбор мусора, с которым тесно связаны производство тепла, электричества и биогаза, Тема взаимосвязи этих процессов по сложности и количеству стрелочек не уступает плану битвы при Каннах. Подписка системы безопасности чистенький голубой мусоровоз с надписью сортера Мерра» медленно высыпает на ленту сортировки добросовестно упакованный мусор. Среди пластиковых пакетов из супермаркетов «Куб» или Лидель мелькают зеленые мешочки поменьше. Это гринбеги, в которых жители муниципалитета Линчопинг выбрасывают органику вздрогнув лента сортировки увозит все в гулки безлюдный отсек где оптические сепараторы ловко выпуливают гринбеги из мчащегося потока здесь мусорные маршруты расходятся навсегда органика подземными путями уезжает на соседнюю станцию производства биогаза а остальные пакеты в которых если верить в добросовестность шведов не осталось ничего полезного отправляются в мусорный крематорий где гдетекнисковаркин производит тепло и электричество. На станции по производству биогаза мы разрываем зеленые пакеты, измельчаем и нагреваем их содержимое до 70 градусов, чтобы погибли все патогенные организмы. Полученную кашицу закачиваем в камеры гниения, где под воздействием специальных бактерий она разлагается и образуется сырец 55 – 55% метана и 45% углекислого газа. СО2 вымывается и остается почти чистый метан. «На этом мусорном топливе ездят все наши мусоровозы, а то, что остается в камерах гниения, становится удобрением и отправляется местным фермерам», объясняет представитель фирмы Юхан Бук в интервью с российскими журналистами в 2019 году. Компания сжигает порядка 600 тысяч тонн мусора в год, причем не только того, что поставляют жители лин-чопинга и соседних коммун. К нему добавляется мусор норвежцев, англичан, даже итальянцев, которые платят за эту услугу. Так что выброшенный в Неаполе стаканчик из-под кофе или забытая на скамейке восла кукла однажды промозглой осенью могут согреть какого-нибудь шведа. В итоге от мусора не остается и следа, если не считать неприятных запахов на станции приема и возле установки по производству биогаза. Такие компании, как текниско помогли снизить объемы захоронения мусора на свалках Швеции до 1% от всех коммунальных отходов. Попутно текниско приносит в казну десятки миллионов евро ежегодно. Предприятие остается прибыльным за счет вертикально интегрированной структуры. С одной стороны, оно собирает мусор и очищает питьевую и источные воды. Муниципалитет по закону не имеет права выставить жителям счет, превышающий себестоимость услуги. Среднестатистическая семья Линчопинга из четырех человек платит за вывоз мусора порядка 150-200 евро в год. Существуя только на эти доходы, компания при лучшем раскладе выходила бы в ноль. Поэтому, с другой стороны, Текнис производит из мусора электричество, тепло и биогаз, которыми торгует уже на открытых рынках и неплохо на этом зарабатывает. Офис Текнисковаркин не похож на штаб-квартиру городских коммунальных служб, много мягких поверхностей и прозрачных помещений. Сотрудники в галстуках обсуждают красивые диаграммы презентаций. Те, кто едет на производство, меняют стильные пиджаки на такую же стильную униформу. В некотором смысле Текнисковаркин большая IT-компания. Она не просто собирает мусор и подает тепло в дома, она отрабатывает новую систему использования ресурсов. Внедряет сложные программные решения для оптимизации логистики, трясет инженеров и химиков, подталкивая их к поиску более эффективных технологичных решений, учится зарабатывать на новых рынках, инвестирует в научные разработки. Текниска Варкин стремится попасть в счастливое технологическое будущее. Как ни странно, именно эта фирма по услугам в области ЖКХ создает для провинциального линчопинга принципиально новую маркетинговую легенду. Образ самого энергоэффективного региона мира. Город серьезно настроен к 2025 году сократить уровень выбросов углекислого газа до ничтожно малых значений и пересадить всех своих жителей на экологически чистый транспорт. Мусорный пылесос. Швеция Швеции, но мировая мусорная отрасль остается достаточно консервативной в 21 веке. Несмотря на развитие искусственного интеллекта, повальную цифровизацию и повсеместную уберизацию услуг, большинство стран обращаются с отходами по старинке. Забирают мусор из придомовых баков и отвозят их на свалку за городом. У мусора есть как минимум две определяющие черты. Это явление, во-первых, неизбежное, а во-вторых, социальное. Остановить производство мусора невозможно. Прекратить его утилизацию реально, но это выльется в бунты рассерженных горожан поэтому государство так или иначе контролирует эту сферу. И внедрение инноваций зависит уже от уровня его эффективности, смелости и договороспособности. Шведская компания Envac колдует над своими пневматическими мусоропроводами с 1953 года. Вполне возможно, что это самая старая компания на мировом рынке технологичных мусорных решений. В 1950-е Швецию охватил бум строительства социального жилья. На фоне экономического подъема в стране быстро росла рождаемость и увеличивался приток трудовых мигрантов из соседней Финляндии. У людей, собиравшихся строить всеобщий шведский дом, буквально не было крыши над головой. Правящие социал-демократы не просто ежегодно возводили десятки тысяч домов, но решали квартирный вопрос со всей скандинавской тщательностью. Это были по-настоящему комфортные жилища со всей необходимой мебелью и техникой. Местами даже с излишествами. В год, когда Советский Союз похоронил Сталина, шведские домохозяйки хвастались перед подругами бесшумными системами встроенных пылесосов. Воткнула пылесборную трубу в стену, и не надо таскать за собой тяжелый гудящий ящик. Эти модные системы делала компания инженера-энтузиаста Олафа Хальстрёма, И когда однажды администрация проектируемого госпиталя в, Сале, в Тео попросила вдобавок к чудо-пылесосу такую же удобную систему сбора мусора, Хальстрём согласился без малейших колебаний. Первая система вакуумной транспортировки отходов была, по сути, одним гигантским пылесосом. За 60 с лишним лет технология принципиально не изменилась, но продолжает постоянно совершенствоваться. Уличный мусороприемник и станцию сбора соединяют подземные трубы из углеродистой стали диаметром полметра. Когда камера хранения под мусороприемником заполняется, система открывает шлюз, и мусор летит до ближайшей станции со скоростью 90 км в час. В период строительства новых районов многие муниципальные компании захотели применить эту технологию. Мусорные трубы теперь можно было проложить рядом с теплосетями и не знать горя с вывозом отходов. В долгосрочной перспективе это решение по транспортировке было выгоднее использования мусоровозов. В результате компания постепенно вышла на мировой рынок. Сейчас ее системы работают в Германии, Испании, Дании, Англии, США, Южной Корее и других странах. Такую необычную стабильность нашей компании можно объяснить тем, что у нас была возможность работать на нескольких рынках одновременно. Это позволяло балансировать когда на одном ситуация ухудшалась, на другом наоборот. Дела шли вверх. Потом мы ставим свои системы надолго. Это тоже работает на устойчивость. Больше 50% доходов ЭНВАК дает именно обслуживание уже существующих систем, объясняет руководитель проектов в ЭНВАК Матиас Видель. В Швеции ЭНВАК участвует в создании футуристических проектов новых районов, которые вырастают на месте старых промзон или на окраинах городов. Верные принципу государства для человека» шведы одними из первых в мире начали возводить умные города — районы, где все продумано до таких мелочей, что жизнь становится почти сказкой. В разговорах об этих районах, как заклинание, повторяется главное слово — sustainability, то есть устойчивость. Чтобы ее достичь, все, кто вкладывает деньги в новые проекты, будь то жилой район или парк развлечений, должны приготовиться работать на совесть, а главное — на перспективу. Если строить новые кварталы, то обязательно с использованием энергосберегающих технологий и бережным отношением к природе, с учетом всех оттенков удобств, вплоть до уровня наклона детской площадки. Во всем мире второстепенные ценности, вроде тишины и чистого воздуха, постепенно становятся главными. И в этой новой ценностной системе наше технологическое решение получает шанс стать естественной частью коммунальной инфраструктуры. Люди не хотят, чтобы под их окнами ездили мусоровозы, поэтому мы просто убираем мусоропровод под землю. Один из таких районов, Волостаден, построен как раз в Линчопинге. Это выросший до реальных размеров кукольный городок. Между умными домами разной высоты и конфигурации нет ни одной случайной травинки. Ширина улиц специально задумана так, чтобы машина не пролезла, но соседи смогли собраться и обсудить вчерашний футбольный матч. Во дворах прячутся стеклянные аквариумы с гамаками, общие соседские гостиные. Все коммуникации от мусорных решений Энвак до Wi-Fi зашиты в трубы под землей, куда, как в метро, может спуститься работник Текниска Варкин. У каждого жителя свой ключ от мусорного бака. В общем, девелоперский проект «Валла Стаден» архитектурный памятник шведской усидчивости за столом переговоров. Правда, в отличие от тучных благословенных 1960-х, бесплатные квартиры здесь никто не получит. Увы, не все в этой жизни меняется к лучшему.